Глава четвертая Под едва различимым в темноте белым куполом парашюта кресло с пилотом неподвижно зависло. Нешуточный мороз, усиленный ветром, яростно щипал лицо, пробираясь даже сквозь маску. Ветер нес стылый запах мороза и тундры. Не дай бог оправдается прогноз синоптиков. Подумал молодой летчик, вглядываясь в податливую черноту под ногами. Метеорологи обещали понижение температуры до минус 30 и сильный буран. А это исключало применение авиатехники для поиска сбитых летчиков. Низкое арктическое небо полыхнуло всеми цветами радуги, и сразу же все изменилось. Тьма сбежала. Разноцветные блики затанцевали над бескрайней, заснеженной тундрой бешеный танец. Холодное буйство красок, словно безумный художник, играется с гигантским калейдоскопом. Летчик замер, не отводя взгляда от колдовской картины. Да разве это знакомый, привычный мир? До земли оставалось несколько сотен метров, когда словно в ответ на цветную феерию неба внизу замерцал тревожный красным светом явный искусственный огонек. Люди! Откуда посреди тундры люди? Но раз подвернулась такая удача, грех не воспользоваться. На какое-то время не забыл, нет, но отстранился от всего, что произошло за недолгие минуты страшного боя. Гибель товарища, неизвестная судьба оператора, собственная готовность пойти на таран и страшные мгновения ожидания смерти. Хрупкая человеческая душа не могла сразу вместить и пережить так много. И сейчас Сергей испытывал обычное человеческое облегчение, что для него все закончилось благополучно. А настоящая боль и скорбь по ушедшему товарищу придет позднее. Он потянул стропу, корректируя спуск. Еще несколько секунд полета в невесомости, несильный удар снизу, кресло опрокинулось, больно ударило по спине. Ветер подхватил паруса парашютов, потащил по слежавшемуся весеннему снегу. Скрежет обшивки кресла по насту. Сергей потянулся к стропам, но никак не удавалось оцепиться. Наконец изловчился. Яростно хлопнув напоследок, парашют улетел в ночную тьму, оставив летчика в неподвижности. Облегченно выпустил воздух меж стиснутых зубов. Ты хотел приключений и поэтому пошел на военную службу. Уши их, не обляпайся. Покойная мать обожала Высоцкого. Сколько Сергей себя помнил, его песни и баллады сопровождали в детстве везде. А когда по телевизору показывали стрелы Робин Гуда, его было невозможно увести от голубого экрана. Однажды ему даже снилось, как с мечом в руках он штурмует замок вора и негодяя, как на рыцарском турнире в честь прекрасной дамы ломает копья, а на халу, посмевшему подмигнуть его избраннице, смело бросает в лицо перчатку. С пожелтевших страниц любимых книг шевалье Д'Артаньян говорил врагам «Сердце мое, сердце мушкетера! Я чувствую это!» И действую, как мушкетер. И в душе маленького Сергея загорался восторг и восхищение. Свежий ветер странствий веял со страниц Одиссея капитана Блада. Он почти слышал плеск ласковых карибских волн в час утренней вахты, когда ни один звук не нарушает тишины, а борта синь-коль-ягас. В мечтах вместе с доблестным рыцарем Айвенга Насмерть бился с подлым Брианом де Буагильбером. Он мечтал собственными глазами увидеть лунные кратеры и, спрыгивая на марсианскую почву, повторить вслед за Нилом Армстронгом. Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. А еще вместе с героями Донбасса. Гиви и Моторолой насмерть стоять за родной город. И так бы непременно и было, родись он на несколько лет раньше. Это была та судьба, о которой он мечтал и к которой стремился. Он тосковал по романтике и героизму. Жизнь обычная, жизнь мещанская, полная повседневных житейских забот, гонкой за квартирой, машиной дачей, статусными летними поездками в жаркие края, карьерой. Все эти символы внешнего благополучия не значили в его глазах почти ничего. Это не означало, что он хотел стать аскетом и закрыться в монастыре. Отнюдь. Это и стало, наряду с яростным сопротивлением желанию отца, чтобы старший сын последовал по его стопам и поступил учиться на физика, мотивами бунта. Поступив в авиационное училище, на долгих четыре года порвало с ним отношения, и только перед выпуском они помирились. Сергей отстегнул ремни, опираясь ладонями твердой и ледяной даже сквозь перчатки наст, неуклюже выбрался из кресла и выпрямился во весь рост. В полусотни метров на фоне стробоскопических вспышек северного сияния чернели хищные обводы длинного приплюснутого корпуса. Четыре стойки шасси утвердились на земле, двигателей вместе с крыльями не видно вовсе. Ветер негромко подвывал и уже успел нанести под неожиданное препятствие сугроб. Красный огонек таинственно мерцал вверху корпуса. Это был самолет. Воздушный корабль пришельцев, как его ни называй. Это Сергей понял сразу чутьем летчика. На миг застыл, растерянно и удивленно раскрыв рот, словно первоклашка, которому показали настоящий боевой истребитель. Как? Как это? Без крыльев летает в атмосфере? Это нарушает законы аэродинамики. Или они втянулись в корпус? А может, там вообще какой-то экзотический способ передвижения, вроде антигравитации? Он сглотнул, и внезапно жаркая волна гнева захлестнула юношу. Как смеет он рассуждать о способе передвижения корабля пришельцев? Перед ним убийца его товарища. Летчик стоял чуть пригнувшись и настороженно рассматривал пришельца потом наклонился к креслу. Выдвинув из его изножья контейнер с носимым аварийным запасом, откинул крышку. «Автомат?» «Пожалуй, короткоствол сейчас будет лучше, да и привычнее». Через миг в руке угрожающе блеснул пистолет ПЛ-15. «В другой фонарик?» «Стоит ли его включать?» «Да черт с ним, чего бояться?» Если пришелец до сих пор не прореагировал на его посадку, то есть надежда, что не прореагирует и дальше. «Жди инопланетянина, я иду в гости», — произнес шепотом. Узкий луч выхватил из мрака желтовато-белую дорожку, немного не доходящую до аппарата пришельцев. Сотня шагов по и загадочно хрустящему снегу, и уже можно коснуться рукой корпуса. Свет фонаря уперся в черную матовую поверхность, суматошно запрыгал по ней. Явно не стальная или алюминиевая, а скорее керамическая. С некоторой опаской приблизил ладонь к корпусу. Вдруг он под напряжением или каким-либо защитным полем. тронулся пальцем. Ничего не произошло. Корпус был гладкий и ледяной. Лезть было легко, выступы на корпусе через полметра, словно специально приспособленные для ног и рук похожего на человека существа, позволяли ботинку входить на глубину ранта. Несколько ударов сердца, и он оказался наверху. В последний раз подтянувшись, перебросил ногу через край крыши. Встал на колени и, вновь включив фонарик, взял в другую руку пистолет. Узкий луч света выхватил из тьмы примерно посередине корпуса непрозрачный купол с фонарем наверху, периодически озарявшим красными вспышками все вокруг. Через широкие трещины в куполе не виделось, а скорее угадывался неясный силуэт. Гулко и нетерпеливо застучало в голове, выдавая волнение. Он направил в сторону пришельца пистолет и десяток секунд выжидал — Но вражеский пилот, если это был он, не шевелился. Несколько минут ощупывал купол и узкую полосу корпуса вокруг него в поисках замка. Инженерная логика, которой, как он надеялся, была одинакова для любых миров, подсказывала, что кабина пилота должна открываться как изнутри, так и снаружи. Ему повезло. Под пальцами едва слышно хрустнуло. Появилась щель между корпусом и куполом. Медленно, словно нехотя, купол поднялся почти вертикально. На пилотском кресле перед десятком мертвых, но вполне узнаваемых дисплеев и приборов непонятного назначения сидела вполне человекообразная фигура. Две ноги, две руки. Одет в некое подобие белого, плотно обтягивающего тело комбинезона. Голова закрыта глухим черным шлемом. Ранение не видно, но это ничего не значило. Пришелец при падении мог вдребезги разбить и внутренние органы, и позвоночник, конечно, при условии, что он у него есть. «Так вот ты какой, инопланетный захватчик! Да я войду во все учебники истории как первый настоящий контактер!» Краем сознания отметил, что рука с пистолетом не дрожит, но сердце стучит так же громко, как колотит ворота замка гонец со срочной вестью в сумке. С некоторой опаской притронулся стволом к шлему пилота. Никакой реакции. Подумал с досадой, наверное, мертв. Ни раскаяния, ни сожаления по убитому пришельцу он не испытывал. Туда ему и дорога. Кровь за кровь, смерть за смерть. Попробую снять шлем, хоть посмотрю, какие они, инопланетяне. Сергей присел на гладкую поверхность корабля пришельцев, положил пистолет в карман, взял фонарик в руки. Свет бликовал от черной поверхности шлема. Свободной рукой принялся осторожно ощупывать его основание. Сам удар он едва заметил, а тем более не успел парировать. С виду не сильный толчок в грудь опрокинул на спину. Покатившись по гулкому корпусу, Сергей больно ударился локтем и едва остановился на самом краю. В ушах еще гремел звонкий крик то ли «Кая», то ли «Ая», с которым ударил пришелец, когда, пылая яростью, вскочил на ноги. До соседа-спецназовца ему, конечно, было далеко, но, готовясь к военной службе, два года ходил в секцию самбо. На противоположном краю мелькнула гибкая фигура в белом комбезе. Сходу полезла вниз. Скочил. «Стой! Пришибу гада!» Яростно рявкнул на миг, забыв, что инопланетянин не понимает по-русски. И ринулся следом, рука полезла в карман за пистолетом. Только когда подбежал к краю и заглянул вниз, понял, что пистолета в кармане нет. На миг в растерянности замер, в груди суматошно билось сердце. Видимо, выронил оружие, когда кувыркался по корпусу корабля. Пришелец, плотно прижимаясь к отвесной поверхности, ловко, словно паук, лез вниз и успел спуститься не меньше, чем на метр. Ни рукой, ни ногой не достанешь. Что делать? Искать пистолет, скорее всего, валяющийся в снегу с другой стороны корабля? За это время инопланетянин сбежит. И не факт, что для него сибирский мороз не все равно, что для людей комфортные 20 градусов тепла. Ищи его, потом с свищи. Еще через миг весь подобрался, это сердце все еще продолжало биться, учащенное и неровно. Но от недавней беспомощной растерянности не осталось и следа. Сам прозевал: сам и поймаю, подумал испепеляя беглеца пронизывающим взглядом и еле сдерживая готовое прорваться наружу холодное ледяное бешенство. Повернувшись спиной, стремительно спустился, спрыгнул в неглубокий сугроб и помчался изо всех сил за оторвавшимся метров на двадцать чужаком. Морозный полярный воздух забил в горло бешеной волной. Тяжелое дыхание почти заглушало звуки шагов. Бежать было трудно. С каждым шагом он глубоко зарывался в снег. Но помогла еще незабытая курсантская выучка. То ли условия земли не подходили пришельцу, то ли давала себя знать жесткая посадка, но через пару минут человек бежал в трех метрах позади. На бегу пришелец оглянулся, и Сергей едва не прозевал удар. Тело инопланетянина молниеносно взлетело вверх, словно подброшенное мощной пружиной, одновременно разворачиваясь к человеку лицом, а нога по дуговой траектории ударила в голову. К чему-то похожему Сергей был готов и поднырнул под удар, а когда его прыгучий соперник приземлился в снег, но еще не успел обрести устойчивость. Из всех сил ударил по боксерски круговым ударом по шлему, вложив в него все силы. Костяшки пальцев обожгло, несмотря на перчатку. Изломанной куклой, в которой, казалось, не было ни единой целой косточки и мышцы, пришельца бросила вниз. Он остался недвижно лежать на снегу. Сергей позволил рукам расслабленно повиснуть. Это тебе не прыгать козлом. Призрительная улыбка скользнула по губам. Подхватив пришельца под мышки оставить его без наблюдения он не рисковал, потащил неожиданно легкое, не больше 50 килограмм тела к своему пилотскому креслу. Волочащиеся по снегу ноги пленника оставляли в тундре длинную борозду с легкостью заносимую ветром следовитого океана. Недавно испытанный страх, собственная готовность умереть остались позади. Сергей уже не воспринимал врага настолько абстрактно, как это было до гибели товарища. Вот он. И ему хотелось отомстить врагу. Отомстить за пережитый страх, за мысли о смерти, за липкий пот на теле и прощание с жизнью и только вбитая в подкорку воинская дисциплина и понимание ценности пленника как источника информации о пришельцах не дали немедленно пристрелить убийцу товарища. Бросил тело на снег. В носимом аварийном запасе как раз были и нож, и крепкая веревка. Связал пленнику руки и на всякий случай, уж слишком прыгуч, ноги, и снова попытался снять шлем. Через десяток минут застежки поддались. Он ахнул. Перед ним было абсолютно человеческое лицо. Необычное, но необыкновенно красивое и правильных очертаний. Оно казалось немного скуластым. Волосы, собранные в причудливую прическу из нескольких унизанных кольцами желтого, тусклого металла рыжих кос, Яростно трепал северный ветер. Кружась, словно в каком-то замысловатом танце, снежинки падали с ночного неба на неестественно белоснежную, мраморного цвета кожу, и тут же таяли, стекали мокрыми дорожками. А еще это, несомненно, женщина, даже девушка. По виду лет двадцати, возможно, немного больше и женщины прекраснее ему не встречалось. Лена, его бывшая, и рядышком не стояла. Сергей Ашарашин отряхнул головой. Совсем как человек, в смысле, как земной человек. Хорошо хоть не взял грех на душу, не убил. И еще не верилось, что такая красавица может быть хладнокровной убийцей. Он еще раз посмотрел в лицо пленницы и прикусил губу. Как сразу не заметил. Да, черты лица весьма похожи на человеческие, но если присмотреться, различия заметны. Мраморный цвет кожи и задорно торчащие из путаницы волос острые звериные ушки неопровержимо свидетельствовали. Это не человек. Да... Если бы не острые ушки, один к одному гомо Сапианс. А я едва не убил ее, да. Вместо космического чудовища. Такая красавица. Жаль, что она еще и убийца. Юноша немного поколебался, потом наклонился и, сняв перчатку, прикоснулся к лицу пленницы. Кожа оказалась неожиданно горячей, словно уголь, и влажной от растаявших снежинок. Длинные густые ресницы девушки дрогнули. В распахнувшихся лисьях, чайного цвета глазах клубился мутный туман. Через несколько мгновений до отуманенного мозга дошло, где она и что с ней произошло. В глазах сверкнула паника. Девушка конвульсивно дернулась, но веревки надежно спутывали ее ноги и руки. Несколько секунд билась в путах под тяжелым взглядом разглядывающего ее парня. Наконец перестала рваться и произнесла что-то на мелодичном языке. Через миг раздался перевод. «Убийца, если ты меня убивать, я принимать смерть с честью. Ты победить!» но не доказать, что достоин победы. Звуки обидной речи доносились с запястья пленницы. Видимо, там был переводчик. Парень покосился недобро на девушку. Вражина еще смеет подозревать, что он опустится до убийства беззащитной пленницы. «Я не убийца. Мы убиваем только, когда на нас нападают». «Ты не убийца?» Внимательный взгляд парня заметил, что девушка немного расслабилась, по крайней мере уверилась, что немедленная смерть ей не грозит. «Нет! Почему я должен быть убийцей?» — сверкнул глазами Сергей. «Мы защищались! Это вы напали на нас!» «Нет! Демоны бездны!» Страстно блеснула кошачьими глазищами девушка. Так что парень невольно залюбовался. С другой ваш материк нападать на наши корабли. Мы проснуться после анабиоза, искусственный мозг корабля, сказать, что вы два раза направлять на нас термоядерные бомбы. Вы начать первые, мы защищаться. С Северной Америки, что ли? Там другое государство. Мы за американцев не отвечаем. «Враг мой, я не понимать, что есть другое государство. Мы драуни знать, вы атаковать. Мы отправить к вам разведчиков, вы опять атаковать, а мы защищаться. Мы не любить убивать, но защищаться всегда». Сергей поежился от мороза, которому комбинезон был не помехой. Сутулился. Вокруг — мертвая, промерзшая ночная тундра, где луч фонаря терялся через считанные метры. Вместо теплого воздуха кабины Су-30 легкий обжигает сухой морозный ветер. Кураж после приземления и погони прошел. Стало холодно и неуютно. Задумчиво почесал затылок. «Вот, блин, попал!» По всему выходило, что со стороны пришельцев картина выглядит чертовски по-другому, чем с точки зрения землян. Кстати, они, оказывается, сами себя называют драуни. Пленница просто кладезь сведений о пришельцах, тем более надо ее передать нашим. Потом нахмурился. «Как же объяснить инопланетянке, что такое государство?» Кстати, странно, если они умеют летать между звездами, то почему у них нет государства? Или у них коммунизм, и оно отмерло? Между тем ветер задул сильнее, бросая в лицо целые пригоршни холодного и сухого от мороза снега. Он словно песок резал, заставляя отворачивать лицо в сторону. В такую погоду и думать не приходилось о посылке спасательного вертолета за сбитыми летчиками. Во весь рост вставал вопрос, где укрыться, чтобы до утра не превратиться в ледышку. У природы множество способов убедить человека в его смертности и ничтожности перед своим величием. И ярость бури, и ужасы землетрясения, и множество других природных катаклизмов. Но самое сокрушительное — это мороз. Он убивает медленно, но верно, как пуля. Сначала человек ощущал озноб, потом сонливость и впадал в апатию, а в конце смерть. «Государство — это когда люди живут на одной территории, подчиняются одним правилам. Поняла?» Несколько мгновений пришелица ошеломленно смотрела в пространство. Потом янтарные глаза сверкнули. «А, понять!» Это как наши кланы. Только драуни разных кланов жить везде, а у вас клан жить вместе. Странно. У нас важные решения принимать все кланы вместе. Мы думать у вас так же. Нет. У нас американцы сами по себе вот и делают подлости. Понять, понять, враг мой, произнесла девушка. Они ваши ушедшие кланы только остаться на планете. «А кто это, ушедшие кланы?» Черты лица пришелецы стали словно из стали. «Я не хотеть говорить про них, враг мой». «Почему?» «Не хотеть». Она отвернулась. После некоторой паузы закончила бесстрастным тоном. «Нельзя». Лицо землянина жалил мороз. По ощущениям, под 20 градусов ниже нуля. Сколько часов ожидать в морозной тундре спасителей неизвестно, а в Буран без надежного укрытия не выжить. Понятно, — произнес хрипло. Снял перчатки и потер онемевшие от холода губы ладонью. Стало вроде легче. Черт, холодина какая! Да еще в ветер черт бы его побрал! Погода портится. Сейчас пойдем в твой корабль, укроемся там от мороза. «Нет, это не помочь. Мой корабль весь большой дыр. Как твой кулак?» «Я помочь. А ты развязать меня для этого?» Девушка требовательно протянула связанные руки к парню. Сергей покосился на пленницу. Ну, не походила она на жестокого инопланетного врага и убийцу. Обыкновенная девчонка заостренные ушки даже красили ее, придавая диковатый шарм. Вот только она или кто-то такой же, как она, убил ведущего. Если один раз убил, что остановит ее от того, чтобы убить снова? Если развязать, где гарантия, что не нападет? Такой сильный мужчина боятся слабой женщины? Запрокинув голову, девушка негромко засмеялась. «Как колокольчик!» Сергей нахмурился. «Ничего себе, слабая женщина!» Врезала так, что едва не слетел с крыши на землю. Парень поежился, хоть внизу и снег, а падение с высоты второго этажа могло быть фатальным. «Довериться? А чем я рискую?» «Так ли девчонка плоха, как думал вначале?» Но не мог он воспринимать ее как жестокого инопланетного врага и хладнокровного убийцу. Был бы на ее месте уродливый космический гуманоид или мужчина, он ни за что бы не поверил. Возьму пистолет, а с голой пяткой на шашку только в дурацких боевиках прут. А пока пусть расскажет, что задумала. Чем ты можешь помочь? Я иметь, не знать, как сказать. Девушка попыталась улыбнуться, но у нее получилась довольно жалкая гримаска. Видимо, мороз пробирал и ее. В истребителе есть семя дома. Его сажать — получаться дом, тепло, жизнь, довериться мне. Ничего не понял, но ладно, попробуем, — нерешительно сказал Сергей. Через десяток минут землянин с пленницей отошли от инопланетного аппарата. Ветер еще больше усилился, однотонно выл. Снег, холодный и сухой, змеился и тек по тундре, буквально на глазах переметывая, растворяя свежие человеческие следы. В руке Сергея покачивалась туго набитая сумка с отобранными инопланетянка вещами. Спину оттягивал рюкзак со своим аварийным запасом. Остановились в десятки метров от подбитого корабля. Потом он по просьбе девушки выкопал ножом неглубокую ямку. Ветер своем и свистом, словно в аэродинамической трубе, начал заносить ее снегом. Инопланетянка вытащила из сумки ощутимо тяжелый, отсвечивающий металлом шар размером со страусиное яйцо опустилась на колени перед ямкой, выставив аккуратный задок. Осторожно, словно шар хрустальный, уложила его на дно. Сергей невольно облизал губы. «Хороша! Жаль, что инопланетянка!» Из сумки появился прозрачный флакон, открыла. Тонкой струйкой потекла вниз жидкость. Сергей с досадой покачал головой. Что происходит? Оживление инопланетного артефакта? Инициация живой водой? Происходившая больше напоминала фарс или дурацкий фэнтези про магов и колдунов, чем технологии, преодолевшие межзвездные расстояния цивилизации. Он считал себя приверженцем научного взгляда на мир сказывалось влияние отца физика и разнообразную бесовщину, последние десятилетия так и льющееся с экранов телевидения, на дух не переносил. Он уже собирался поинтересоваться, что происходит, как на ум пришла прочитанная в отрочестве книга американского фантаста Артура Кларка. Тот утверждал, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Покатал желваками. Черт с ней. Подождем, чем все закончится. Девушка поднялась с колен, тщательно отряхнула от снега брючки и ткнула тонким пальчиком в яму. Закопать! Сергей несколько мгновений смотрел молча на инопланетянку. Досадливо крякнул и вновь опустился на колени, заработал ножом. Выпрямился с немым вопросом, посматривая то на инопланетянку, то на полностью занесенную снегом ямку. Несколько минут ничего не происходило. Ехидно улыбнулся и уже собирался поинтересоваться, что все это значит. Как из ямы утробно загудело, земля заходила ходуном, словно в глубине стремительно роет туннель наружу неупокоенный великан-зомби. Из снега вылупилось нечто ярко-красного цвета, формой, похожее на кактус, только без шипов. Начало на глазах расти. Он вздрогнул. Несколько мгновений обалдело разглядывал кактус. «Что это?» «Да как такое вообще может быть?» Воображение промелькнули картины, одна причудливее и страшнее другой. «Что это? Что там происходит?» Судорожно сглотнул и осторожно ткнул рукой в кактус. Девушка посмотрела на юношу, и с удивлением тонкие дуги бровей приподнялись. В глазах плескалось непонимание. Потом до нее дошло. Звериные ушки шевельнулись, звонко расхохоталась. «Не бояться. Опасность нет». Ответила голосом, в котором чувствовалась легкая ирония. На лице парня нарисовалось задумчивое выражение. Инопланетянка совершенно женским жестом уперла руки в бока и снова звонко рассмеялась. «Смешной ты! Пробовать объяснить!» «Там!» — тонкая рука указала на проклюнувшееся из земли нечто. «Механа зародыш! Пять минут, и он вырастет в дом!» Мы мочь в нем жить. Он почти как жизнь — кушать землю, расти, превращаться в дом. Так понятно?» Сергей на секунду задумался, кивнул. Между тем из земли уже торчала ярко-красная двускатная кровля. Несомненно, здание, на глазах выпирая из мерзлой земли. Насколько парень смог понять из объяснения инопланетянки — Механозародыш ⁇ это нечто вроде семени, только из него произрастает не растение, а здание. Чрезвычайно удобно. Закопал в землю и не нужно никаких строителей. Дом вырастает самостоятельно. Покачал головой. Современная земная наука бесконечно далека от понятия механозародышей. Подобные трюки, как и предвидел Артур Кларк, действительно могли показаться магией и волшебством. Но одно дело читать об этом, и совсем другое наблюдать собственными глазами. Прошло еще несколько минут, и перед человеком и его пленницей блестело непрозрачными окнами вполне узнаваемое одноэтажное здание со стилизованными под белый кирпич стенами. Двускатная крыша увенчана аккуратной трубой. Девушка пристально посмотрела на дверь. Она медленно приоткрылась, открывая взгляду участок пола. Заходить внутрь откровенно не хотелось. Творение инопланетного разума, столь похожее на чудо из детской сказки, немного страшило. Нет, фантастик учитывал в свободное время и даже с удовольствием. Бушков там, Алексеев. В теории ничего сложного. Фабрика нанороботов, труднее с компактным источником энергии, но и это решаемая задача. Страшило другое. Кто знает, какая в дом заложена программа? Вдруг едва переступит порог, сам станет пленником. Сергей поднял голову к низкому небу. Черно-серая хмарь облаков мчалась, почти стелилась над тундрой. Ветер воет разъяренной гадюкой. Уже не бьет. Сечет снегом лицо, словно сухим песком. Не погода надолго, и если не найти укрытие, шансы выжить нулевые. Конец апреля в заполярье еще не весна, а поздняя зима, и мороз 40 градусов с бураном далеко не редкость. Ты идти или замерзать, враг мой? Я. Девушка вытянула руку в сторону двери. «Идти!» хлопнула дверь за инопланетянкой. Сергей глубоко вздохнул, словно перед нырянием в омут. Струя морозного воздуха ворвалась в самую глубину легких. Поднял со снега сумку и рюкзак. Потом открыл дверь и заскочил вовнутрь.